эпилог. Джерри зашел домой и повесил шляпу на вешалку возле двери. Сегодня на работе был непростой день по местным меркам. Уже полгода он собирает штрафы за парковку, беседует с трудными подростками, мерит буйных супругов. После последнего кошмарного дела он перевелся на место шерифа. Хватит с него. Джерри прошел на кухню, сунул в рот одну печеньку. На сегодня ему ни разу не пришлось присесть и даже на ходу выпить кофе. Джерри... Толчок, и сзади его обхватили стройные ноги и руки. Он повернул голову и увидел родное лицо и копну светлых волос. Лина нежно поцеловала его. «Ты долго?» Она спрыгнула и утянула его на диван. За эти полгода он все еще не мог насмотреться на ее совершенное лицо, ласковую улыбку, обманчиво наивные глаза. Джерри провел рукой по мягким волосам, по щеке, коснулся пухлых губ, шеи. И скользнул в вырез халата между грудей по длинному шраму, оставшемуся с того страшного дня. Лина, как всегда, немного смутилась, но, встретив его нежный взгляд, улыбнулась в ответ. «Сегодня у нас гости, помнишь?» Лина приподнялась на локти и заглянула ему в лицо. Джерри заправил растрепавшиеся волосы ей за ухо и кивнул. «Поможешь мне на кухне?» «С удовольствием!» Он легко чмокнул ее в кончик носа, скинул одеяло и принялся одеваться. Они вытащили тарелки, натерли стаканы, нарезали фрукты. Джерри поставил большой стол вместо журнального у дивана в гостиной. После скромной свадьбы в начале августа, только они вдвоем, родители и свидетели, они переехали в крошечный коттедж на первой восточной улице, недалеко от дома Лины. Гостиная, объединенная с кухней на первом этаже, и две маленьких мансардных спальни на втором. Когда-нибудь одна из них станет детской. Джерри купил его почти сразу после происшествия и собирался забрать Лину туда, прямо из больницы. Джерри продал тетину квартиру, полученную в наследство, добавил кое-что из накоплений. За время службы он тратил только на самое необходимое. Лина отказалась переезжать сразу. Боялась, что мать так сразу не переживет. Нужно было дать ей время привыкнуть. «Наши первые семейные посиделки», – сказала Лина, закрывая дверь за доставщиком пиццы. «Если захочешь, будем звать гостей каждые выходные!» Джерри обнял ее, вдыхая все тот же вскруживший ему голову легкий аромат пионов. Дверь постучали. Лина в припрыжку побежала к двери. Джерри счастливо смотрел на нее. Он не улыбался столько за всю свою жизнь, сколько за последние полгода. Лина заражала своей жизнерадостностью. «Привет!» – завизжала Келли, заходя в дверь. Девчонки обнялись и запрыгали на месте. «Это Майкл!» Еле затащила за руку парня. Мы вместе учимся в Грейхилском колледже. Джерри пожал Майклу руку и проводил за стол, пока девчонки продолжали на перебой рассказывать друг другу последние новости. Через пару минут пришли Дэвид с девушкой, светловолосой и миловидный. Он аккуратно обнял Лину, крепко пожал руку Джерри и подружески улыбнулся. Саманта. Представил он свою спутницу. Лина облегченно выдохнула, заметив, как Дэвид ласково смотрит на Саманту. Лина не раз говорила Джерри, что переживает за дружбу с Дэвидом после их откровенного разговора еще до происшествия. В больницу Дэвид приходил только один раз. Он досрочно сдал экзамены и уехал из города. Несколько телефонных звонков, вот и все общение лучших друзей за все лето. Лина плакала, когда он не приехал на свадьбу. Я очень занят, Лина. Я бы с удовольствием, но не могу. Она думала, что после свадьбы он точно не захочет общаться. Джерри сам позвонил Дэвиду и пригласил приехать. Тот сразу согласился и даже обрадовался. Когда Джерри рассказал Лине, она хлопала в ладоши и прыгала так непосредственно, как умеет только она. Мило и совсем не глупо. Гости рассаживались за стол, когда в дверь снова постучали. «Кто это?» – спросила Лина. Джерри пожал плечами. «Сиди, я открою». «Напарник!» – Джерри расплылся в улыбке. Они крепко обнялись, похлопали друг друга по спине. «Сет, ты же сказал, что не приедешь!» «Как я мог? Босс сказал ехать, я приехал». «Я тебе не босс, ты теперь сам детектив». «Да», — самодовольно протянул Сет. Он обернулся, обнял за плечо миниатюрную темноволосую девушку и вошел вместе с ней. «Всем привет, знакомьтесь, это Энджи», — сказал он. Девушка помахала присутствующим рукой. «Моя любовь». Сет и брюнетка обменялись страстными взглядами. Вечер прошел отлично. Сет громко хохотал, заражая смехом других. Келли похвасталась обручальным кольцом на пальце и пригласила всех на свадьбу в следующем году. Дэвид нежно держал Саманту за руку. Теперь Лина может за него не переживать. Кажется, и он был счастлив. Джерри смотрел на друзей и вспоминал себя год назад. Теперь он был счастлив, несмотря на магию, благодаря магии. На руке чернели четыре рунических символа. Они останутся с ними навсегда. Теперь Джерри был счастлив, благодаря Лине.